Десять. Следующие три дня, четверг, пятницу и субботу, я почти целиком провёл в парке приключений. Утром меня будило нежное прикосновение лап Шопенгауэра. Он сидел возле моего лица и, ласково мурлыча, тыкал меня лапкой под нос. Я встал и насыпал ему немного корма. Так было всегда в промежутке от пяти до четверти шестого утра. Я брился, завтракал. Повязывал галстук и отправлялся в парк приключений. Я садился на электричку, затем пересаживался на автобус. В среднем дорога занимала 47 минут, и я покупал билет до второй зоны включительно. Время в пути я использовал, чтобы всё рассчитать. Не совсем всё. Я не учёл предполагаемые игорные долги Юхани. С каждым днём вся эта ситуация казалась мне всё более абсурдной. Визит двух мужчин, их заявление и требования. Мизинец у меня опух, и до него всё ещё было больно дотрагиваться, что не давало мне забыть, чем всё это грозило мне на самом деле. Но во всём остальном... То, что я сказал этой парочке, полностью отражало мои мысли. Даже если Юхани играл в покер на суммы большие, чем мог себе позволить, меня это не касалось за исключением того факта, что это несло парку приключений известную финансовую угрозу. Вполне вероятно, что Юха немного играл. С учётом только что всплывших обстоятельств, я сказал бы, что это было чрезвычайно вероятно. Нереалистичный подход к законам вероятности заставляет людей испытывать удачу в условиях, не имеющих ничего общего с вероятностью удачи. Неважно, идёт ли речь о личных отношениях или о быстром заработке. По этой причине я никогда не имел дела с азартными играми в любой форме. Для меня это было равнозначно плаванию в бассейне, наполовину заполненном акулами. Пусть они занимали в нём лишь половину пространства, это был их бассейн. Когда мужчина с глазами рептилии и его помощник, отзывавшийся на инициалы АК, покинули мой кабинет, я попросил Лауру Хелланто показать мне, как всё работает. всё спросила она. «Да», — ответил я. «Я хочу знать, как функционирует парк, что где происходит. Я хочу вникнуть в каждый аспект его деятельности». Я не сказал ей, что у меня нет выбора. Не стал ничего объяснять, в том числе по поводу посещения двух незнакомцев. Не рассказал о катастрофическом финансовом положении парка и о предполагаемом пристрастии Юхани к азартным играм. Следующие несколько дней не оставили мне ни одной свободной минуты. Я учился делать в парке всё. Вкручивал отверткой винты под горками. Ознакомился с самыми важными сторонами уборки парка. Сидел с Минтука, по вечерам запах алкоголя, конкретно коктейль с джином многократно усиливался, над составлением маркетингового бюджета. И мы пытались убедить Каменолику и Йоханну уменьшить расходы на содержание кафе. Она ответила нет. Мы уговаривали Эссу не только сидеть за компьютером, но и общаться с посетителями вживую. Он объяснил, что это невозможно, поскольку противоречит требованиям постоянного обеспечения безопасности посетителей. Я задавался вопросом, когда Венло выйдет на работу. Пока что я так её и не видел. И, разумеется, всем этим я занимался, стараясь избегать Кристиана, который при первой возможности шёпотом делился со мной идеями о работе главного менеджера и излагал стратегии передачи ему полной власти, а также интересовался, когда он сможет наконец сообщить эту новость остальным. Воскресным утром я снова сидел в электричке. Сходило солнце. Улицы, поля, парки и велосипедные дорожки пустовали, как будто у них тоже настал выходной. Осеннее золото и багрянец деревьев словно бы потускнели, но с каждой остановкой сверкали в лучах поднимавшегося солнца всё ярче. В Вантаа, выйдя из автобуса, я погрузился в океан света. По словам Лауры Хелланто, по воскресеньям число посетителей было почти таким же, как по субботам. Я сказал себе, что это воскресенье станет моим последним днём в парке в качестве стажёра. Последние несколько дней я мог рассматривать как ознакомительную неделю на новом месте работы. К началу следующей недели я буду полностью готов. Сообщу персоналу о предстоящих изменениях в работе, в том числе о новых бюджетах для каждого подразделения. Я обратил внимание, что улыбаюсь. «Вы в порядке?» — спросила меня Лаура Хелланто, когда мы встретились в середине дня. «В каком смысле?» «Выглядите немного… Не обижайтесь, но у вас немного нездоровый вид. Что-то с вами не так». Я понял, что причиной её беспокойства было выражение моего лица. Я стёр с лица улыбку. Других вопросов Лаура не задавала. Сказала, что у гигантского кролика, встречающего посетителей у входа, расшаталось ухо. Она развернулась и указала на кролика. «Он не должен хлопать ушами», — добавила она тоже с улыбкой. Я не знал, кому предназначается эта улыбка, мне или кролику. Я сам его починю. Сказал я, потому что Кристиан стоял у прилавка, подменяя венлу. Опять. Я вспомнил о других срочных вопросах, требовавших решения, и спросил. «В котором часу мы сегодня закрываемся?» Лаура посмотрела на меня. Мне нравились её глаза. В их пытливом взгляде было что-то такое, что даже меня заставило понять, что можно испытывать радость и удовольствие, просто наблюдая за некоторыми вещами. «Возможно». Ещё я заметил, что мне нравятся её неукрощённые волосы. Их лохматость была одновременно и весёлой, и привлекательной. Но я не хотел продлевать наш разговор. Всю неделю Лаура задавала мне неудобные вопросы о визите двух мужчин, а также о моём интересе к денежным поступлениям от продажи мелочей и к другим финансовым операциям. «Ничего, если сегодня я уйду чуть раньше?» — спросила она. Этого вопроса я не ожидал. Но тут же сообразил, что теперь именно я принимаю подобного рода решения. «Если всё в порядке», — сказал я. Лаура быстро посмотрела в сторону. «Думаю, всё в порядке». Мне показалось, или тон её голоса изменился? «Разумеется, я ещё раз обойду парк», — продолжила она, «и скажу остальным, что ухожу. Напомню, чтобы не задерживались сверх необходимого». «Прекрасно», — подумал я. Воскресные сверхурочные были ядом, отравлявшим наш едва установившийся финансовый баланс. Чем раньше нам удастся забыть о воскресных переработках, тем лучше. Если останутся какие-то недоделанные дела, с ними можно разобраться и в понедельник, самый спокойный день недели. «Хорошо», — сказал я. «Я сам всё закрою». Ещё один быстрый взгляд в сторону. «То есть я могу всем сказать, чтобы уходили вовремя?» «Да, хорошо», — повторил я. Ухо кролику я приклею сам. Лаура Хеланта посмотрела сначала на меня, а затем на кролика. Он может повести себя непредсказуемо, сказала она. Будьте осторожны.